Глава 17. «Чёртовы мошки!» — проворчал папа, отмахиваясь от парочки особенно назойливых насекомых у себя над головой. «Когда приведешь тут всё в порядок, Лейла, запасись репеллентами на летние месяцы». Я махнула на озеро, мерно плещущее о берег. Думала, возле воды их будет меньше. Повернувшись к табличке «Продано» на двери Эллинга, я вновь ощутила трепет предвкушения. Прошло три дня с тех пор, как папа отверг мою идею насчет воссоединения батальона. Он определенно чего-то не договаривал. Однако я решила оставить тему до лучших времен. Плотник, которого мы ждали в тот вечер, опаздывал на 15 минут. Июньское небо хмурилось, и момент для разговора был не самый подходящий. Вскоре, словно почуяв мое раздражение, к нам на всех парах подкатил забрызганной грязью Лендровер бутылочно-зеленого цвета откуда сия улыбкой выскочил Алек карутерс папин школьный приятель доброго вечерочка алекс сдвинул на затылок серую вязаную шапку и оглядел эллинг значит правду говорят теперь лейла девлин здесь хозяйка он ткнул пальцем в сторону сарая виновно по всем пунктам отец поднял бровь ну что идем да мы вперед с шутливым поклоном ответил Алек. Добродушно закатив глаза, папа сопроводил меня на крыльцо. Я вставила ключ и открыла дверь. В нос ударил затхлый запах. Пока Алик бродил по пустому эллингу, стуча шипованными подошвами по деревянному полу, папа ободряюще улыбнулся. «Не волнуйся, Алик — настоящий профессионал. Хоть он и выглядит слегка несобранным, лучшего плотника не сыскать». Спрятав поглубже оставшиеся сомнения, я рассказала Алику о стеллажах, которые нам нужны позади барной стойки, и о сломанных половицах, требующих ремонта. Следуя за нами по пятам, льющийся в окна свет собирался в лужице у наших ног. Тишину нарушал только чувственный шепот озера. Вскоре здесь зазвучит живая музыка. На веранде и вдоль всей пристани зажгутся гирлянды, а снаружи будут стоять уютные столики и стулья с видом на бескрайние леса. Я уже представляла себе свечи в матовых стаканчиках на каждом столе, стёганую обивку сидений, толстые шторы в клетку, чтобы создать в помещении домашний уют, камин с потрескивающими поленьями, бар с местными горячительными напитками и в дополнение к ним ассортимент закусок из местных продуктов. А рядом небольшая сцена, где выступающие будут чувствовать себя ближе к публике. В конечном счете главное создать атмосферу тихой гавани для исполнителей и тех, кто ценит музыку. Эй, Лейла! Я резко повернула голову и смахнула упавшие на глаза волосы. Что, прости, Алик, они с папой обменялись улыбками. Грезешь о своей маленькой империи. У меня вспыхнули щеки. Так, строю планы. Они понимающе кивнули. Что ж. «Завтра мы с парнями начнем ровно в девятого, и при попутном ветре передадим эстафету малярам и декораторам к середине следующей недели». Я взволнованно хлопнула в ладоши. «Ох, было бы чудесно. Ладно, постараемся». Втроём мы медленно направились к двери. «Уже решила, и кого пригласишь выступать?» — поинтересовался Алик, засовывая карандаш за ухо. «Ну, я думала насчет артистов разных стилей — фолк, рок, гранж». «Было бы здорово заполучить парня по прозвищу Маска, который, по слухам, сюда переехал». «Кого?» — озадаченно спросила я. «В первый раз слышу». Алик важно выпятил грудь. «Моя дочь Хизер только о нем и говорит. Какой-то анонимный автор-исполнитель». «Анонимный?» — уточнил папа. «То есть?» Алик возвел глаза к потолку. «Если верить моей 16-летней дочери, которая знает все обо всем, этот тип скрывает свою личность». Носит бесформенную куртку с капюшоном и черную маскарадную маску, отсюда и прозвище. Алек покачал головой в притворном негодовании. Лучше бы с учебой так носилась, как с этим маской. Она готова цитировать его дурацкие песни хоть задом наперед, но спроси ее о Роберте Брюсе и приплыли. Роберт Брюс, 1274-1329, король Шотландии с 1306 по 1329 год. Один из величайших шотландских монархов. Меня разобрало любопытство. Такой музыкант — настоящая маркетинговая находка. «Прости, что перебиваю, Алик», — сказала я. «Что тебе известно о маске? Возможно, он сделал бы нам дополнительную рекламу». Ну, Хизер всю последнюю неделю крутит его песни на повторе. Говорит, вначале он загружал свою музыку в интернет и постепенно завоевал популярность. Кстати, у парня великолепный голос. Мы вышли наружу, и крепко сбитая фигура Алика засияла в ореоле закатного солнца. Ходят слухи, что он австралиец. Хизер безумолку трещит о том, какие у него удивительные глаза. Ох уж эти подростки. Забравшись на водительское сиденье, Алик обернулся ко мне через плечо. Местные судачат, будто он купил дом старого Тавиша Макартура. У папы отвисла челюсть. Полуразрушенный коттедж у водопада Галин? Тот самый. Папа выгнул брови. Вот так новость. При всем уважении к Тавишу, упокой Господь его душу, сад за домом напоминает кадры из фильма ужасов. Я не раз предлагал старому упрямцу руку помощи, чтобы навести там хоть какой-то порядок, но он отказался. Судя по тому, что я слышал, сейчас это место составит конкуренцию ботаническому саду в Глазго. Папа рассмеялся. Шутишь! Серьезно, приятель! Как-то вечером один мой знакомый сантехник проезжал мимо. Говорит: в саду полно ярких клумб и пышных деревьев будто на картине в галерее. Вот его точные слова». Алик поднял руку. «До скорого». Как только машина Алика растаяла вдали, я обернулась к папе. Меня захватила новая идея. Нужно поговорить с Хизер насчет этого маски. Если удастся пригласить на открытие раскрученного артиста вроде него... Папа, однако, был настроен не столь оптимистично. «Дорогая, ты разве не слышала, что сказал Алик? Парень носит маску. Очевидно, он не хочет, чтобы его узнали» и вряд ли обрадуется идеей публичного выступления. К тому же, если слухи верны, и он купил дом старика МакАртура, сложно себе представить более уединенное место. Может, он затем сюда и приехал, обрести чуточку покоя. Но вдруг он хотя бы подумает, не теряла оптимизма я. Площадка-то совсем небольшая и недалеко от дома. У него будет шанс познакомиться с местным сообществом. Представив громкие рекламные статьи и новостные заметки, я расплылась в улыбке. По крайней мере, попытаюсь разузнать о нем, что смогу, а затем посмотрим, не согласится ли Хизер помочь. Меня охватило знакомое возбуждение. В конце концов, я привыкла брать интервью у странных типов. Что тут сложного?